Глава 13 Пришедшая в землекняжество осень красила в желтый цвет листья деревьев и кустарников. Холодный западный ветер все чаще приносил со стороны великого озера тяжелые серые тучи, которые проливались на землю промозглым противным дождем. Землю с утра застелило тяжелым туманом, который лежал настолько низко, что скрывал крупы коней, и казалось, будто сотня движется по какому-то сказочному облаку. Туман рассеялся только к обеду, когда до границы с Гельтором оставалось не больше 10 километров пути. Из Локарты мы выдвинулись вчера утром, потратив еще сутки на наведение в замке порядка и сортировку найденной в его хранилище добычи. Бочки с вином, рулоны с разнообразной тканью – Деревянные части каких-то непонятных конструкций, инструменты и целая гора металлических слитков, из которых ценность представляли только три десятка полукилограммовых слитков мифрила. Мифрил мы забрали с собой. Остальное оставили в хранилище покинутого замка. Незачем тащить лишний груз. Целый день, двигаясь по разоренной провинции, мой отряд проезжал мимо брошенных жителями деревень. Обвалившиеся крыши домов проломленные заборы, сгнившие пристройки и заросшие высокой травой сады с высохшими деревьями. Унылая картина. Но, несмотря на это, настроение у соклановцев было превосходное. Еще бы! Сатрабство от нежити очищено. Те восемь скелетов, что на следующее после боя с Неркхалом утра пришли штурмовать замок, были последними ее представителями. Колезия теперь свободна, и больше половины бойцов моего клана, которые считали эту землю своей родиной, заражали радостным настроением остальных. Только вот в моей жизни мало что изменилось. Я вздохнул, скинул с головы капюшон и подставил лицо теплому встречному ветру. Улиса покинула меня утром следующего дня, чмокнув на прощание в щеку и пожелав не отпускать из рук хвоста богини удачи. Всё бы ничего, но мужчина, если у него есть хоть какой-то опыт общения с противоположным полом, прекрасно чувствует, как к нему относится женщина, которая волею случая оказалась в его постели. По всему выходило, что графиня просто захотелось приключений или повлияло, выпитое за ужином вино, не знаю. Может, оно и к лучшему? Той ночью всё казалось волшебным, а сейчас мне как-то с трудом представлялось наше с ней совместное будущее». Я усмехнулся и покрутил головой, отгоняя идиотские мысли. «Да что еще за хрень лезет в голову? Старею?» После развода с женой я зарекся жениться во второй раз. А тут и дня не проходит, чтобы я не думал о женщине рядом с собой. «И нафига мне нужна эта женщина?» Публичных домов с суккубами по землям демонов немерено. Денег у меня хватает. Выберусь отсюда, найду Аленку, вернусь назад и устрою себе месяц отрыва. А потом можно и чейни начать искать на свежую голову. Придя к такому решению, я немного повеселел и глядел свое двигающееся по дороге воинство. А ведь сотня латной конницы – реально огромная сила подумал я, глядя на закованных в сталь соклановцев. О Гейтер, что велением Бога позавчера стали благородными, на копьях развивались треугольные разноцветные вымпелы, а на мордах закованных в латы коней торчали острые стальные шипы. Сделано это понятно больше для украшения. Лошадь не кабан, но вид у них был до внушительный. Харт а ведь всеми этими рыцарями командую я». Вот ведь как иногда оборачивается жизнь. Мне даже мечтать о таком не доводилось. А тут на тебе. За два месяца такие перемены. Это, конечно, если не считать времени, проведенного в хранилище дважды проклятого бога. Хотя ведь благодаря его посещению я и получил рыцаря-лейтенанта. Интересно, что меня ждет дальше? Хотя чего это я? Дальше меня ждет Гельдор с его покинутым храмом. Потом Суона а потом уже крейд. И на всё про всё у меня осталось около двадцати с небольшим дней. Криан, ты обещал мне помочь?» Поравнявшийся со мной Риис придержал поводье своего коня. А лицо новоиспечённого тифлинга было отрешённо задумчивым. «Почему бы всё-таки тебе не придумать этого самому? Я к тому, что носить-то это имя придётся тебе, а не мне». «Перед всеми демонами, которые присоединились ко мне еще в Балане, после посвящения их улисой в рыцаре, внезапно встала проблема поиска вторых имен. Позабыла об этом графине, или так и было тут принято, не знаю. Но в меню клана, напротив имен, ставших тифлингами соклановцев, горели жирные вопросительные знаки, призывающие эту проблему устранить. Ни у кого с этим проблем не возникло». И только Реис вот уже вторые сутки маялся, раздумывая над тем, какое же из имен ему выбрать. Маг достал этим абсолютно всех, даже спокойного Оритора, который в итоге посоветовал ему вместо второго имени придумать что-нибудь матерное и вслух громко привел с десяток разнообразных вариантов. А вот теперь настала и моя очередь. Вчера я отмахнулся от мага, сославшись на неотложные дела. И дернул же Харт меня тогда за язык пообещать ему, что я решу эту проблему позже. «Ну, во-первых, у тебя легкая рука, Дар», — хмыкнул маг. «Во-вторых, я уже вторые сутки сам не могу ничего придумать. А в-третьих, ты мой сюзерен, а сюзерену должно быть не все равно, какие имена носят его вассалы». «Наша лучница теперь зовется сальта Дар-Мрин», — вернул ему усмешку я. «А Мрины?» Насколько я помню, такие маленькие, пушистые зверьки. И заметь, я совсем не был против такого имени. Так что ты хоть Дарданьеном назовись, мне без разницы. Чтоб ты знал, Дар, с Мринами не связываются даже волки, да и недолго она пробудет этим пушистым зверьком. Риис кивнул в сторону двух едущих бок о бок всадников. Наша лучница скоро станет Даресой Эйнар, «А что ты там говорил про приход пушистых зверьков?» Мак захохотал и внезапно осёкся. «Погоди, ты сказал Дар Таньян? А кто это такой?» Один хитро выделанный мужик из прочитанной мною в детстве книги, который в итоге достаточно высоко поднялся. «Дар Таньян?» Рииз задумчиво покатал это имя на языке. Затем на пару минут притих, и, наконец, лицо его прояснилось. «Слушай, Дар, а мне нравится! Не зря все-таки я на тебя надеялся, так что записывай меня под этим именем в свою тетрадку, а я поеду к тетушке, поделюсь с ней радостной новостью!» Ри стронул бока своего гнедова и направил его вперед в строе, где в окружении костяных гончих ехала Ваиса. «Давай, давай!» Пробормотал я в спину уезжающему магу, не зная, плакать мне теперь или смеяться. Высланные вперед разведчики ждали нас у двух огромных серых валунов, лежащих по обе стороны уходящей в ущелье дороги и обозначавших, как я понял, границу провинции. Остановив отряд, я вытащил карту и сверился с нашим предполагаемым маршрутом. Лежащая впереди, похожая на долину ущелья, тянула с севера на юг, километров примерно на 25-30. Каких-то особенных неприятностей на пути не ожидалось, но бдительности терять все равно нельзя. Так что я, еще раз напомнив всем об осторожности, махнул рукой Эйнару, приказывая трогаться. И растянувшаяся по дороге сотня, поскрипывая амуницией, двинулась вперед. Окруженный со всех сторон горами Гильтор по своим размерам был примерно в три раза меньше Крейда и состоял из трех крупных сатрапств по размерам не уступающих Колезии. Согласно карте, тут не было ни одного замка, да и самих поселений, по сути, раз-два и обчелся. Самое крупная из них – город Мишта, он лежал семидесятью километрами южнее и находился между нами и целью нашего путешествия. Локации тут 170-200 уровня. И если смотреть с точки зрения игрока, то Гельтор с его малозаселёнными территориями и многочисленными шахтами, в которых порой встречались месторождения золота и мифрила, просто идеально подходил для прокачки. Впрочем, меня, если мифрилы интересовал, то явно не в первую очередь. К добыче этого металла нужно подходить обстоятельно, учитывая, насколько редко встречаются его месторождения и насколько мало содержится его в добываемой породе. Вообще, добыча руды в игре была устроена следующим образом. На определенную разработчиками территорию приходится определенное количество месторождений, которые имеют определенное, разное для каждого металла время своего обновления. То есть, к примеру, выбранное дочисто месторождение железа появится вновь не раньше, чем через неделю, медь через пару дней, а мифрил, по-моему, через месяц. Месторождения отличались как по своему размеру от 10 килограммов до нескольких тонн, так и по содержанию металла. И что самое интересное, после их выработки появляются они, как правило, совершенно в другом месте. Зачем, спрашивается, тогда вообще нужны шахты? Все просто. К примеру, в железно шахте определенный процент металла в породе все-таки содержится. И у каждого шахтера есть выбор. И шачить весь день в этой шахте, перелопатив сзади несколько тонн породы, и получить за свои труды 10-20 килограммов железа, или найти месторождение, и за значительно меньшее время вытянуть это же количество железа из него. А если учесть, что шахты как правило, нанесены на карту, и каждый ПК, проходя мимо, посчитает своим долгом заглянуть внутрь или, что еще более вероятно, подкараулить незадачливых рудокопов у выхода, без охраны в шахтах трудились только самые отчаянные игроки. Таких, правда, было очень немного. Все-таки люди в игру в основном приходили для того, чтобы играть, а не с утра до ночи размахивать киркой. Хотя я слышал о некоторых корейских и китайских кланах, которые, оккупировав низкоуровневые шахты, поднимали на их разработках довольно приличные деньги. Оно и понятно. С трудолюбием у азиатов всё в порядке, а нашему брату проще поиграть в рулетку, разыскивая на карте обычные месторождения. Странно, я уже ни разу не человек, но продолжаю считать себя русским. Закинув сбившиеся на глаза волосы назад, я огляделся. Ничего интересного. Кроме пожелтевшей травы, недалеких, покрытых какими-то вьющимися, чехлыми растениями горных склонов и пасущихся по обеим сторонам от дороги, напоминающих земных антилоп животных, я не увидел. И вновь погрузился в раздумья. Никакой нежити мы пока на своем пути не встретили. Так что я даже начал по этому поводу беспокоиться. В Крейде, в незачищенных локациях, состоящих из десяти-двадцати тварей Паки, перекрывали дорогу примерно через каждый километр. Не то чтобы меня очень уж сильно расстраивало их отсутствие, но это было по меньшей мере необычно. Что там о национальностях? После последнего обновления прошло чуть больше пары месяцев, когда народ наверху был разделен прорвавшимися из преисподней высокоуровневыми тварями. Сейчас, наверное, распались многие собранные по национальному признаку игровые сообщества. О какой совместной игре может идти речь, когда бывшие соклановцы не имеют связи и разделены тысячами километров? И как поступать в этой ситуации? Опять кучковаться по национальному признаку? Русские орки, орки-французы, эльфы-корейцы и дроу-американцы? Скорее всего, так оно и есть. Но, может быть... Со временем сознание насильно затянутых в этот мир игроков изменится настолько, что все национальные различия пропадут? Как бы то ни было, у меня в этом мире нет никого дороже сестры — Макса и вот этой сотни, идущих за мной демонов. Из-за каждого из них я в прямом смысле перегрызу глотку любому уроду. Хэард, что-то меня на философию потянуло. Я достал из сумки фляжку и сделал из нее пару глотков. Приготовленный риеный напиток по вкусу подозрительно напоминал тархун, которого я в детстве мог выпить сколько угодно. Скорее всего, наши травники где-то нашли растение, похожее на земной эстрагон. Подумалось мне, когда я убирал флягу обратно. Мда, я настолько последнее время закрутился, что совершенно перестал уделять внимание профессиям соклановцев. С другой стороны, они товарищи ответственные и без меня, думаю, разберутся. Тут самому бы по прибытии в Исхарту не забыть обучиться ремеслу Рудокопа. Как говорят игроки, хочешь денег – изучай добывающие профессии. Хочешь больших денег – становись крафтером, но будь готов при этом тратить на прокачку профессии практически всё своё игровое время. Мастером, кузнецом спортным или алхимиком, и остановиться не собирался. А вот Рудокоп для меня – самое то, много времени не занимает, нашёл месторождение, расковырял его, выплавил из породы металл и свободен. Так, а что ещё я знаю о профессии Рудокопа? Изучить навык можно у одного из мастеров в стартовом городе. Стоимость изучения – одна золотая монета. Но каждый раз есть по несколько заданий, наградой за выполнение которых является бесплатное изучение навыка. Задания эти, как правило, простые и удивительно нудные. Но их делают почти все игроки, поскольку платить за изучение профессии «золотой» дураков находится мало. Все эти квесты есть в гайдах, так что ни у кого никаких трудностей при их выполнении не возникает. Откуда я все это знаю? Меня только при приёме на работу заставили прочитать несколько томов фак об игре, не говоря уже о том, что в моём отделе играли абсолютно все. Их разговоры о том, кто куда с кем ходил и что при этом делал, я слушал практически целыми днями. Что там ещё? При изучении навыка нужно выполнить пару заданий для мастера, который тебя обучил, получить за их выполнение кирку с небольшой персональной плавильней и потом двигать на вольные хлеба. Что же делать амбициозному, к примеру, Хуману, который пару дней назад покинул Лягушатник? Место, где начинают все новички, и прокачка в котором, возможно, не выше пятнадцатого уровня. Все верно. Нужно от греха подальше идти в королевские медные шахты. Там не достанет ни один ПК. И там он, толкаясь с другими игроками и отдавая в казну половину добытой меди, недели за две-три поднимет свой навык до пятидесяти. Как это происходит? Всё просто. Долбишь киркой по богатой породе, потом куски её суёшь в плавильню, получая на выходе чистый металл. К слову сказать, в королевских шахтах, которые занимают сразу несколько игровых локаций, содержание меди в породе не превышает 1%. С ростом навыка, понятно, включаются какие-то коэффициенты, и выход металла у рудокопа повышается. Но все равно день изо дня наполнять рудой вагонетки и таскать их к плавильне – занятия не из веселых. Но есть здесь и плюсы. Высокоуровневые игроки, которым просто в лом размахивать киркой, приходят к плавильне и покупают у новичков медную руду. Плавить не копать, а навык от этого растет ничуть не хуже. В итоге все довольны. А лично ты, выйдя из шахт, имеешь 50-й уровень навыка, и в кармане у тебя позвакивает пара-тройка золотых монет. Слитки медик там тому же, один из самых ликвидных товаров. Они нужны кузнецам и ювелирам, инженерам и алхимикам. Многие НПС требуют принести их по квесту, поэтому цена десятка килограммовых медных слитков никогда не опускалась ниже одного золотого. По крайней мере, так было до обновления». Дальше, конечно, качать рудокопы становится сложнее. Хотя и тут не всё так плохо. Ты можешь выполнить сложную, рассчитанную на одного человека, линейку квестов и на какое-то время получить доступ на принадлежащие короне, оловянные и серебряные шахты. Можешь поискать месторождение сам, а можешь подвязаться на свободные шахты, которые контролирует какой-нибудь сильный клан. Условия там ещё жёстче, чем на шахтах, принадлежащих НПС. Отдавать ты будешь около 70% добытого, но от желающих все равно отбоя нет, поскольку найти месторождение руды в кишащих игроками начальных локациях – дело совсем уж непростое. И это даже при том, что каждый рудокоп может вывести перед глазами прозрачную миникарту, на которую он увидит ближайшие к нему месторождения металла. Чем выше навык рудокопа, тем на большем расстоянии он замечает их. Но если учесть, что таких рудокопов, как он, в начальных локациях тысячи. К чему я все это веду? Да к тому, что не собираюсь я скакать с киркой по каким-то там шахтам. Денег у меня хватает. Так что прокачаюсь на переплавке руды. Ее можно покупать даже у НПС. Для чего мне это нужно? Сложный вопрос». Я не знаю, куда меня может закинуть в очередной раз, и будет обидно встретить в дороге какое-нибудь месторождение Адамантита или Титана, и не иметь возможности его выбрать. Сэт Ингвара, к слову, сделан из черного железа, а вдруг да повезет когда-нибудь его найти? Я усмехнулся этой своей фантазии и, привстав в стременах, посмотрел вперед». Ущелье вывело нас на небольшое плато, с которого дорога, петляя, круто уходила вниз. Горы закончились, и впереди расстилалась широкая, местами поросшая лесом равнина. Где-то далеко впереди прятались в облаках высокие серые горы. На юго-западе, на пределе видимости, поблескивала лента какой-то широкой реке. Впереди, и внизу, примерно через каждые пять километров, к дороге жались довольно крупные деревни, За ними начиналась зона городских садов, и только потом дорога упиралась в распахнутые городские ворота. «А город-то не такой и маленький», — отметил я. «Не Нитал, конечно, и даже не Хантара, но тысяч пятнадцать населения в нем вполне может поместиться». «Вот это красота!» — рядом со мной своего коня остановила Риена. Девушка, прикрыв ладонью рот, с восхищением во взгляде смотрела на открывшуюся перед нами долину. «Я не думала, что тут так здорово!» «И нежити я что-то не вижу. Немного неуклюже поддержал ее я. А ведь и правда, насколько хватает глаз, ни одного пака этих тварей нет, ни одной разрушенной или сгоревшей деревни. Нашествие сюда не дошло? Хм...» «Но почему тогда Горм не перетащил своих подданных сюда? Уж, наверное, с местными бы договорились. К тому же, насколько я понимаю, хозяин тут есть только в одной из трёх областей». «Так, стоп. Раньше это были не игровые персонажи, у которых пару месяцев назад появилась память». А за последние-то два месяца войска Сатрапа отбили серьезную атаку пришедших со стороны Суоны скелетов и вычистили от тварей всю южную часть своей провинции. И так сделано было немало, и, не появись я, может Горм и решился бы в обход Лакарта увести сюда своих людей, кто знает. Хотя открывшаяся нам картина может быть обманчивой, и болезнь, поразившая Гельтор, тому подтверждение. «Впереди чисто!» Прозвучал у меня в ушах голос командира разведчиков. «Водвигайтесь вперед и аккуратнее там, а то что-то больно спокойно вокруг, как бы не нарваться». «Да, командир, принято!» Ответил Ивар и отключился. У парня, судя по его ушам, в предках были эльфы, и всеми своими повадками он это успешно доказывал. Никто в клане не мог быстрее перемещаться по льсу. Его зрению и внимательности позавидовал бы любой». И когда я решил сделать в клане десяток разведчиков, лучшей кандидатуры для его командира было не найти. Ивар со своей подругой Ольтой, Хильд и Раут, вступившие в клан ещё в Балане, составили костяк этого десятка. Остальных я поручил набирать его командиру. И сейчас их десяток стал вполне боеспособным и в то же время был самым мобильным подразделением в клане. «Было около четырёх часов дня. На обед мы ещё не останавливались, но я решил, что народ вполне может пару часов потерпеть до города. Мы следовали мимо деревень и посёлков, их жители провожали нашу сотню долгими задумчивыми взглядами, и было в этих взглядах что-то такое, отчего по моей спине раз за разом пробегали волны мурашек, а настроение с каждой минутой портилось всё большее, и вроде бы всё вокруг радует глаз» ухоженные домики с расписными наличниками, яблони в садах со склонившимися от тяжести плодов ветками, аккуратные крестьянские дворы с огородами. Но ощущение у меня такое, словно я смотрю хороший фильм ужасов, и буквально через минуту-другую вся эта мишура превратится в прах, а на ее месте появится что-то ужасное. Видимо, такое ощущение возникло не у меня одного. Смех и разговоры прекратились. Ребята ехали с серьезными нахмуренными лицами, время от времени бросая по сторонам тревожные взгляды. Первого местного вблизи я увидел лишь в третьей по счету деревни. Пожилой демон стоял у самой дороги, облокотившись на черенок, воткнутой в землю лопаты, и под слеповато щурясь, молча смотрел на проезжающих мимо него латников. Я сфокусировал на демоне взгляд – и, разглядев висящий на нем дебов тихо, сквозь зубы, выругался. Болезнь, которая поразила жителей Гельтора, называлась «серой немочью». Характеристики деда были снижены на 98%, и я не понимал, как он вообще стоит на ногах. «Хард, и у меня, как всегда, времени в обрез». Осталось не больше полутора суток, чтобы спасти местных жителей от поразившей их болезни. Моя сумасшедшая гонка не прекращается. Да и что греха таить. Я очень рассчитывал на помощь гельтурцев. Хотел добрать из них сегодня хотя бы человек 50 Завтра с утра разнести все к хартовой бабушке в этом грёбаном рассчитанном на 50 человек инстансе. Однако от местных имеющих такой дебаф, помощи я не дождусь. Придется действовать своими силами. У меня их, в принципе, хватает и так. Данж 180 уровня. И рассчитан он на прохождение рейдом из 50 человек. А самый низкий уровень у моих соклановцев сейчас 188. -й. Напрягает меня только то, что ни в одном закрытом мной подземелье еще ни разу не обошлось без сюрпризов. В болотной пещере нас ждал рейдовый бус, в Горазмских руинах я вообще подвис на пару месяцев по личному времени, и даже в западном крыле пришлось спасать какого-то варвара. Так, что я знаю об этой болезни? Местный правитель, Сатра Прамбл, сунулся с воинами в покинутый храм, и после этого все и началось. Зачем он тудалез и выжил ли после этого сам, я не в курсе». Но произошло это, судя по всему, чуть меньше месяца назад. Что еще? Обычными методами немочь это скорее всего, не лечится, а зелий высшего исцеления у нас на всю провинцию не хватит. Поэтому будем лечить ее путем устранения симптома, носящего странное имя Уллерих Ревнитель какой-то там Веры. Что, кстати, это за тип? У демонов и тварей из серых пределов я таких имен не встречал. Наверное, какой-нибудь ублюдок из отрекшихся. Кто еще может торчать в храме, занятым тварями дважды проклятого бога? Интересно, это с ним должен был договориться патриарх вампиров. Хэтэрс нынче кормит червей. Если, конечно, они им не брезгуют, так что его об этом уже не спросишь. Значит, спрошу этого Ульриха, перед тем, как выбить ему мозги. Нас, кажется, встречают дар... Дочь некроманта указала в сторону открытых городских ворот, за которыми собралась целая толпа местных. Похоже на то. При взгляде на этот комитет по встрече, в душе у меня сразу заскребли кошки, и настроение испортилось теперь уже окончательно. В сотне метров от города я приказал отряду остановиться, и, выехав немного вперед, скомандовал. «Ваеса, Ритор, Хадежа, за мной! Остальные в седлах ждут здесь! Эйнар, за старшего!» «Ваиса, собак своих тоже оставь тут! Нечего местных ими пугать!» Брусил я магистру и, тронув бока мрака, направил его к распахнутым городским воротам. Если сама Мишта со своими одно-двухэтажными деревянными домами и была похожа на пасторальный французский средневековый городок, то ее стены не могли не вызвать уважение Метров шести-семи высотой, состоящими через каждые 200 метров башнями, вся нижняя часть которых была сложена из огромных, скрепленных каким-то раствором необработанных валунов, а верхняя – из одинаковых, плотно подогнанных друг к другу каменных блоков. Расположенные через каждые 5-7 метров по периметру стены узкие бойницы, словно глаза невиданного чудовища, угрюмо смотрели вовне, а верхняя часть стен ощетинилась прямоугольными в рост человека зубцами. Если же добавить к этому массивные створки железных ворот, то по всему выходило, что город, обороняя его хотя бы тысяча солдат, с насколько не возьмет даже десятикратно превышающая гарнизон защитников армия. Лица у встречающих нас демонов были хмурыми. Нет, никакой агрессии я не заметил, но вот выражение изможденных болезнью лиц было такое, что словами не передать». Собравшаяся на площади перед воротами толпа молча расступилась на нашем пути. Было так тихо, что я, помимо стука подков, слышал даже тяжелое дыхание мрака. «Спаси наших детей, черный!» Прямо перед нами из толпы выступила молодая, одетая в простое крестьянское платье демонесса. В ее огромных, покрасневших от слез, зеленых глазах читалась невыносимая мука. Женщина стояла точно на пути моего кабана. Держа на руках ребенка, на вид которому было не больше четырех-пяти лет. Присмотревшись к ним обоим, я увидел, что характеристики женщины снижены на девяносто пять процентов. А вот у ребенка точно так же, как и у встреченного полчаса назад старика на девяносто восемь. «Я за этим сюда и прибыл!» Придержав поводья, громко, чтобы все вокруг слышали, произнес я. После моих слов толпа вокруг нас словно ожила. Со всех сторон раздался женский плач, какие-то возгласы. Из-за того, что разом заговорило сразу человек 100 до меня долетали лишь обрывки сказанных слов. «Да тише вы все!» рявкнул протискиваясь сквозь толпу, огромный двухметровый демон. И убедившись, что его послушали, повернулся ко мне и произнес. «Дело в том, дар, что дети и старики умрут сегодня в полночь. «Как?» – ошарашенно выдохнул я. «Что вообще, хард возьми, тут происходит?» «Зараженные серой немочью старики и дети умирают на двадцать девятый день, остальные – на тридцатый», – тихо произнесла Ваеса. «Я только сейчас поняла, чем все они больны, хотя даже пойми я это двумя часами раньше, вряд ли что-то изменилось бы». Со вздохом закончила магистр. «С чего началась эта болезнь?» Якаргал, сотник городской стражи Сатрапа Рамбла, погибшего в покинутом храме. Из двух сотен бойцов, ушедших с правителем месяц назад, обратно не вернулся никто. В полночь того же дня какие-то огромные черные птицы пролетели в каждое селение провинции. А утром все проснулись больными. Мы сбили несколько тварей стрелами, но болезнь это не остановила. «Что за птицы?» «Скорее всего, это гаэрды, вестники смерти, дикие твари серых пределов. Одна такая птица, усившись на крышу дома, может заразить смертельной болезнью всех его обитателей. А вот десяток их, собравшись вместе, могут заразить уже целый город», — пояснила Ваеса. «Вызов гаэрдов, заклинание из высшей некромантии, я, к примеру, на такое не способна». Но если бы в провинции нашелся практикующий некромант, ничего бы не случилось. Противодействующее заклинание можно сотворить в течение трех дней, и сотворить его может даже ученик. А сейчас остановить болезнь можно, только убив того, кто наслал этих тварей на провинцию. «Все благородные погибли, Дар. И теперь я, в меру моих невеликих сил, стараюсь блюсти закон в этом городе», – продолжил Каргалл. Когда на Гельтор упала чума, я за три дня собрал со всех поселений солдат и повел их в проклятое место. Покинутый храм. Почти три сотни бойцов. На ведущие к храму ущелье перекрыла неизвестная магия, и внутрь мы зайти не смогли. Неделю мы стояли там, но ничего не изменилось, и я увел солдат обратно. Ни одного благородного в провинции не осталось. Только дети тех, кто погиб в покинутом храме. Дочь Сатрапа Рамбла, Лиета, ей 10 лет, и она умрет со всеми, если... Как вы узнали, что я прибуду сюда?» Оборвал его я. 10 дней назад пролетел голубь из Хантары. Сатрап Горма написал, что если кто и может нас спасти, то только ты. Демон поднял глаза от брусчатки пристально посмотрел на меня и, перекрывая доносящиеся со всех сторон всхлипывания, громко и четко произнес «Мы ждали тебя, Черный! Солдаты, все те, кто остался на ногах, готовы идти за тобой в храм. Спаси наших детей, Дар, и Гильтор будет твоим!» Вам доступно задание «Спасение Гильтора». Тип задания «Легендарное». Уникальное. Убейте Ульриха Ревнителя Веры в покинутом храме. Награда. Опыт. Неизвестно. Повышение репутации с княжеством Крейт. Повышение репутации с провинцией Гельтор. Внимание! Задание ограничено по времени. Если вы за отведенное время не убьете Ульриха Ревнителя Веры, жители провинции Гельтор погибнут, и задание будет считаться проваленным. 30 часов, 16 минут, 31 секунда. 30 часов, 16 минут, 30 секунд. 30 часов, 16 минут, 29 секунд. Внимание! Если вы убьете Улериха, ревнителя Веры, до полуночи сегодня дня, то ваша репутация с провинцией Гельтор вырастет до превознесения, и вы, помимо всего прочего, По окончании континентального события в проклятом княжестве, независимо от его исхода, получите полный контроль над всеми тремя сатрабствами провинции Гельтор. 6 часов 16 минут 31 секунда. 6 часов 16 минут 30 секунд. 6 часов 16 минут 29 секунд. Прозвучивший во внезапно наступившее тишине шорох заставил меня вздрогнуть. Стоявшая перед кабаном демонесса, держащая на руках ребенка, медленно опустилась на колени. Мгновение спустя еще одна женщина встала на колени. За ней следующая. В мои глаза словно сыпанули песком. «Да что вы творите!» – заорал я стараясь не смотреть на стоящих на коленях женщин. «Я и так убью эту суку! Грёбаное средневековье! Ты!» Я обернулся к сотнику, резко развернув мрака в сторону ворот. «Остаешься здесь и следишь за порядком!» «Ваеса Аритор, ходи же за мной! Быстро!» И проклиная разработчиков, придумавших это ублюдочное задание, погнал кабана на выход».